Ты погибла. Если уступишь, тем более. Что ты выберешь, когда наступит эта минута? Ни то, ни другое, принцесса. Я поступлю так, как его рекруты. Попросту сбегу. Это нелегко. И к тому же я вовсе этого не хочу. Я так сильно привязалась к тебе, что, пожалуй, готова была бы еще раз послать за тобой вербовщиков. Лучше поищем другой выход. Твое положение весьма серьезно. Надо хорошенько поразмыслить. Расскажи мне все, что произошло после смерти графа Альберта. Несколько странных необъяснимых событий на фоне унылой, однообразной жизни. Я расскажу их вам. И, может быть, ваше Высочество поможет мне понять их. Попробую, попробую. Но с условием, что ты будешь называть меня Амалией, как в начале. Сейчас еще нет полуночи, и я не хочу превращаться в Высочество до завтрашнего утра. Парпорина продолжала свой рассказ. Я уже говорила госпоже фон когда она впервые удостоила меня своим посещением, что уезжая из Чехии, я была внезапно разлучена с парпорой на прусской границе. Я до сих пор не знаю, в чём причина, в том ли, что у моего учителя оказались не в порядке бумаги. Или же в том, что король опередил нас, послав приказ, долетевший с чудодейственной быстротой и запретивший парпоре въезд в его владение? Эта мысль, быть может, предосудительная, сразу пришла мне в голову, едва я вспомнила, как резко и с какой вызывающей откровенностью маэстро защищал честь Тренка и осуждал жестокость короля». Это произошло во время ужина у графа Годица в Моравии, после того, как король, выдававший себя за барона фон Крейца, сообщил нам о мнимой измене Тренка и о его заточении в крепость Гладц. «Ах, вот как!» — вскричала принцесса. «Значит, маэстро Порпора навлек на себя королевскую немилость из-за Тренка?» Король ни разу не заговаривал со мной об этом, а я боюсь напоминать ему. Но ясно одно, несмотря на все мои просьбы и на обещания его величества, Порпора так и не был приглашен в Берлин. «И никогда не будет», — сказала Амалия. «Король никогда не забывает и никогда не прощает откровенность если она уязвляет его самолюбие. Северный Соломон ненавидит и преследует каждого, кто сомневается в непогрешимости его решений, и особенно в тех случаях, когда его приговор является лишь явным притворством, лишь возмутительным предлогом, чтобы избавиться от врага. И так похорони эту мечту, дитя мое. Ты никогда не увидишь парпору, В Берлине. Как я не огорчена его отсутствием, у меня уже нет желания видеть его здесь, принцесса. И я не буду больше добиваться для него прощения короля. Сегодня утром я получила от моего учителя письмо, где он сообщает, что его опера принята к постановке в Венском императорском театре.